Глава вторая. Я лежала около зеркала на каменном полу, прикрытым ветхим тонким ковром, и смотрела в открытое окно на звездное небо. Головокружение еще толком не прошло, и я пережидала его, осматривая комнату. «Кристинка!» — послышался издалека слабый голос. Повернула голову и увидела подружку, лежавшую в таком же состоянии, что и я только по ту сторону зеркала. А еще у нее были волосы гораздо короче, чем прежде, и глаза подведены карандашом, и одежда. Забыв о головокружении, я вскочила. Похоже, Кристинка, теперь ты, еле слышно, прошептала. Ага, отозвалась та, ошарашенно глядя на меня. Получилось? Точно! взвизгнула я. У нас получилось! «Получилось!» — эхом отозвалась близняшка, к чему-то прислушиваясь. «Только я силу не чувствую, кажется». «Об этом мы не подумали. А, разумеется, чтобы не произошел сдвиг, магический фон должен оставаться на том уровне, на котором был. Значит, мы все сделали верно. Вот только радости это не прибавило. И девочка по ту сторону, похоже, думала о том же». Крис, — коснулся я зеркала, — мы что-нибудь придумаем, ты научишь меня. Я много чего хотела сказать, успокоить ее и себя, пообещать, что как только пойму, как мы вновь поменяемся, только не успела. Дверь с грохотом отворилась, и в комнату влетела высокая, удивительно красивая женщина. Вот только лицо ее было искажено гневом. Я даже сделать ничего не успела, как почувствовала хлесткий удар по щеке. Меня никогда не били, пусть мама и пила, но никогда не позволяла себе поднимать на меня руку. Женщина вновь замахнулась, но на этот раз я увернулась от пощечины. Она удивленно посмотрела на то место, где я только что стояла. Вновь на меня сузила глаза. «Так, значит. Что ж, мне следовало сделать это еще год назад». Прошепела совсем по-змеиному. Она больше не казалась мне красавицей. Подняв руки над головой, направила на меня скрюченные пальцы и зашептала. Древний язык я знала недостаточно хорошо, просто не успела толком выучить. Но боковым зрением видела, как Крис в моей комнате зажимает себе рот руками, а из ее глаз текут слезы. Поймав мой взгляд, ведьма резко мотнула головой. И зеркало пошло трещинами. Нет, кажется, наш скрис вопль слился в один звук. А дальше темнота. Я резко подняла голову от грохота посуды. Открыть глаза была не в силах. Опять мама. Додумать не успела. Рядом кто-то зашипел, и грохот повторился. Наконец подняла тяжелые веки. Лежу на каменном полу. Кисти рук связаны за спиной. Спиной ко мне по полу, нанося мелом пентаграмму, ползает женщина. Что за хрень? Я присмотрелась. В основном символы были понятны, но не все. И пентаграмма сложная. Из пяти пятилучевых звезд. Крис несколько раз в качестве примера рисовала мне нечто подобное. Не такое сложное, правда. Надо вспомнить, для чего они. Тошнота усилилась, руки затекли, и вдруг в голове как вспышка. Отъем силы. Пять пятилучевых звезд, встроенных в пентаграмму силы. Это меня... это меня что? Как овцу растели для заклания? Нет, не меня, конечно, Крис, но сейчас это я лежу в центре пентаграммы. А во мне где-то внутри сила молодой ведьмы, которую отнимут и, если я правильно помню, вместе с жизнью. Стараясь не издавать ни звука, я подтянула к колени груди и просунула ноги над веревкой, связывающие руки на запястьях. Конечно, останутся ссадины, но да ерунда. Сейчас главное освободиться. Несмотря на мешающуюся длинную юбку, удалось сделать задуманное. Я замерла, даже глаза прикрыла, потому что ведьма вдруг застыла, к чему-то прислушиваюсь. Резко обернулась, но, видимо, ее устроило недвижимое тело в центре пентаграммы. А я сквозь ресницы видела здоровенную книгу, с которой она, похоже, и срисовывала символы. Потихоньку зубами ослабила веревку. «Теперь останется только освободить из нее руки». Между тем ведьма закончила. Поднялась на ноги и, держа перед собой раскрытую книгу, принялась читать вслух формулу. Невольно я мысленно повторяла за ней. Нет, она не читала, она учила, стараясь запомнить. В моей голове зашевелились мысли. Если эта формула отъема силы одной ведьмы у другой, значит стоит переставить это слово вот сюда и... «Очнулась?» – прервал мои умозаключения довольный голос ведьмы. «Тогда, пожалуй, начнем». «Мама?» – неуверенно позвала я. «Да, милая, спрашивай, я отвечу на три твоих вопроса». «Зеркало, моя подруга». «Зачарованного зеркала больше нет ни здесь, ни в мире твоей подружки. Вообще-то я слышала, что во дворце императора Машрана Вроде бы существует такое, но не уверена. Да, это и не важно. Во-первых, в том мире найти еще один подобный артефакт нереально. А во-вторых, скоро тебе ничего уже не будет нужно. Она сочувственно улыбнулась. Почему, мама? Почему? Сила, детка. Мне нужна сила. Много силы. Я и родила-то тебя для того, чтобы по приходу времени воспользоваться. Думала еще порастить тебя. Но ты, дрянь любопытная, решила, что можешь расходовать мою силу на общение с подружкой. Когда ты спрашивала меня об этом в прошлом году, я запретила тебе показываться ей. А что я застала сегодня? С каждым новым словом ее голос звучал все громче от негодования. Тогда третий вопрос. «Мама...» Я буквально выплюнула последние звуки. Но женщина лишь усмехнулась, вопросительно подняв одну бровь. «Зачем тебе столько силы?» «А это правильный вопрос, малышка!» Она присела рядом и ласково провела по волосам. «Власть! Когда я избавлю королевство от хашура и его отпрысков, никто не сможет помешать мне править королевством». «А начала была я, но меня без церемона перебили. Довольно!» Я обещала ответ на три твоих вопроса. Ты их получила. А теперь не мешай мне закончить ритуал. И все же, тихо произнесла я, дочку не жалко? Нет, ответила она безразлично, вновь заглядывая в книгу. Ведьма подошла ближе. Обхватив за плечи, вздернула наверх и, вперившись в меня глазами, заговорила. Я вторила ей. Секундное удивление в глазах женщины сменилось довольством. Похоже, я делала то, что она планировала. Вот только я вставляла свой вариант формулы, внешне мало отличный от оригинала, но с каждой новой ошибкой в ее глазах мелькало недовольство. Однако остановить ритуал она не могла, а потому только морщилась. Понимание, что произошло, ее накрыло, когда все слова были сказаны. И сила старой ведьмы потекла в меня полноводной рекой. Жар поднимался внутри, нестерпимый, я закричала. Мне вторил лишь утихающий хрип ведьмы. Сознание угасало вместе с последним вздохом женщины, когда-то очень красивая, а сейчас представляющая себя чуть ли не мумию.